Философы жизни. Эдгард. Для меня очень важно жить сегодня и сейчас, не выключаться из происходящего. Порой не хватает актуальных вопросов со стороны журналистов в этом плане. Хотя, с другой стороны, по многим важным событиям многие публичные люди с многомиллионными аудиториями не дают комментариев, просто отмалчиваются. Например, в августе 2018 года Лайма Вайкуля заявила, что ни за какие деньги не поедет в Крым отреагировали на это заявление по большому счету только Олег Газманов, Иосиф Пригожин и я. А весь цех молчит, не хотят ссориться, создавать себе ненужные проблемы. Как бы чего ни вышло, прямо как у Салтыкова Щедрина. Мне от этого становится грустно. Однако я привык к решительным действиям. И, понимая, что вряд ли мне зададут этот вопрос, сам опубликовал запись со своим мнением в Инстаграм. Инстаграм запрещен в Российской Федерации потому что мне есть что сказать, для меня это важно, и благодаря интернету я распространил свое мнение. Могу сказать, что я в 90% случаев открыто высказываю все, что думаю, не скрываю своих мыслей и намерений. Оставшиеся ситуации, те, в которых я понимаю, что так поступать не стоит, потому что я, как директор Большого Московского цирка, ответственен за целое предприятие, за десятки людей и животных. Получается, что, вызвав огонь на себя, я могу причинить неприятности им. Поэтому случается, пусть и редко, что, посоветовавшись с братом, я сдерживаю и отдергиваю сам себя. Также бывает, что не хочется создавать себе скандальную славу. Разражаясь комментариями по каждому поводу, вы можете стать в каждой бочке затычкой и откровенным скандалистом. Таких людей автоматически перестают слушать, потому что у них имидж уже такой. Этот скажет что угодно о чем угодно просто потому, что хочет попиариться. Например, кто сейчас всерьез цитирует Садальского, хотя он дает десятки комментариев по любому поводу. Пожалуй, это тоже родом из детства. Я привык говорить напрямую. Однако до определенного момента не был ни говорливым, ни достаточно решительным. Во многих случаях мне не хватало смелости начать, сделать первый шаг. Много времени уходило на самоуговоры, лишние мысли. Так было, например, с первым поцелуем. Помню, как стою, считаю про себя 10, 9, 8, 7, вот-вот сейчас это случится, а потом понимаю, что девушка уже ушла. Когда мне было лет 20, я всерьез задумался о том, что эта медлительность — мой серьезный минус, моя слабость, и стал бороться с ней. По прошествии лет могу сказать, что мне удалось натренировать в себе это качество. Быстро принимать решения, оперативно реагировать, порой не вдаваясь в лишние детали. Недавно услышал, как брат признался в одном интервью, что считает моим достоинством умение быстро принимать решения и предпринимать решительные действия. Хотя он не часто по-настоящему хвалит меня в СМИ. При этом, если я делаю шаг, я иду до конца. Для себя я определяю это так. Главное в любом вопросе послевкусие и побочные эффекты. Перед тем, как действовать, быстро подумай, какие будут побочные эффекты и какое останется послевкусие. Если ты готов жить дальше с этим, действуй. Я живу так. Бывает, что проигрываю в голове гипотетические ситуации, тренирую мозг, готовлю его к тому, чтобы быстро принимать решения. Случается, ставлю себя на место других людей, например, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и понимаю, что в определенных случаях принял бы другие решения более радикальные, хотя пост и обязывает к сдержанности. При этом подобные размышления были и насчет личной жизни. Будь у меня возможность сохраниться и вернуться к определенному моменту в прошлом, кнопка Escape, я бы использовал ее несколько раз для того, чтобы посмотреть, с кем из женщин я был бы по-настоящему счастлив. Я человек неженатый, и мне бывает очень интересно. Вдруг я упустил свое счастье. Меня порой одолевало такое детское любопытство, Смотрел на чужую женщину, чью-то жену, и размышлял. А вдруг с ней я был бы счастлив? Красивая, неглупая, трудолюбивая, интересная. Была бы та самая заветная кнопка «Попробовал бы, интересно же!» Анализ и моделирование различных ситуаций — обязательный элемент работы специалистов опасных профессий. Как дрессировщик я постоянно этим занимаюсь. Проигрываю в голове гипотетические ситуации, конструирую возможные варианты развития событий. Например, сейчас у меня растет сын, и хотя он еще совсем маленький, я уже начинаю думать, как он будет заходить в клетку, какие трюки будет делать. Конечно же, он не должен целиком копировать папу и дядю, поэтому я вспоминаю, например, как папа рассказывал о трюке, в котором артист разбегался, и, оттолкнувшись от трамплина, прыгал через 5-6 лежащих на манеже хищников, исполняя сальто-мортали. И я начинаю анализировать. Какова вероятность того, что дрессировщик не пострадает? Такая вероятность крайне мала, потому что в полете ситуация становится неконтролируемой. Лежащий под тобой тигр может вытянуть лапу и намеренно сбить тебя, или, наоборот, неосознанно отпрыгнуть и задеть тебя а приземление в кучу хищников — практически верная смерть. Нужно оценить, стоит ли овчинка выделки, оценит ли зритель такой трюк и не будет ли риск напрасным. О подобных вещах я задумываюсь сильно заранее. Или вот еще пример. Август 2018 года. Финальное представление «Эпицентр мира». Перед отпуском. Я понимаю, что будет двухнедельный перерыв. Я делаю трюк. Прыжок на скачущую лошадь с флагом России и как раз за день до финального шоу неудачно приземляюсь, поскальзываюсь и понимаю, что чудом не порвал связки на ногах. Финальное шоу. Ко мне подходят коллеги-артисты и уговаривают не делать трюк, потому что видно, что болевые ощущения сохраняются, я хромаю, и, не дай бог, в этот раз порву связки, спрыгивая с лошади. Я начинаю анализировать и осознаю, что есть два возможных варианта. Первый. Разбегаюсь, прыгаю, все проходит отлично, Ухожу в отпуск с хорошим настроением, потому что все сделал. И второй. Падаю, рву связки и, раз уж есть две недели, лечу в Германию на операцию, успею восстановиться до выхода в манеж. По крайней мере, с костылей точно слезу. Если второй вариант, значит, придется менять билеты. Не в Сочи с дочками, как планировал, а в Германию к докторам. Что поделать? Такая работа. Иду на трюк. Будучи дрессировщиком хищных животных, я понимаю, что в любой момент может произойти абсолютно непредвиденная ситуация. Во время одного из представлений получилось так, что белая тигрица Жанна буквально продрифтовала мне под ноги, а за мгновение до этого ассистент крикнул, что у меня за спиной с места без команды поднялся тигр-курт. Абсолютно непредвиденная ситуация. Меня буквально зажимают два тигра. Это невозможно отрепетировать и предвидеть. Я вам скажу честно. Живот я втянул до самого позвоночника. Буквально превратился в вопросительный знак. И наступил один из этих моментов предельной концентрации. Я понял, что первостепенная задача — увернуться, потому что лапы уже летят ко мне. И в такие минуты я понимаю, что уже опоздал. Если когтистые лапы уже летят в твоем направлении, значит, ситуация уже выходит из-под контроля. И времени думать просто нет, нужно мгновенно реагировать. Тогда я справился. В последнее время модно стало ставить знак равенства между дрессурой и насилием. Я глубоко убежден в том, что это абсурд и провокация. Дрессура — это то же самое, что мы называем воспитанием в человеческом обществе. У нас, по сути, дрессированный мир. Нас всю жизнь дрессируют, мы в какой-то момент дрессируем. Нас дрессируют, читай, воспитывают. Родители, воспитатели, учителя, а потом депутаты, министры и президент. Постоянно возникают ситуации, в которых мы учим подопечных. Это хорошо, а это плохо. Нам говорят, плати налоги, не нарушай правила дорожного движения. Однако дрессировать человека сложнее. У нас зачастую возникает вопрос, почему. Если подчинение социальному дрессировщику изначально не держится на доверии, Этот вопрос начинает звучать все чаще, порой даже в грубой форме, а иногда и выливается в митинги и демонстрации. Дрессура и воспитание, которое я приравниваю к дрессуре, строятся на построении четких границ и правил. Главный принцип можно описать стишком «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Я стал все чаще замечать подобные моменты. Например, вижу, что во время финального комплимента многие люди стали потихоньку выходить из зала. Очевидно, чтобы успеть в гардероб. Не люблю обобщать, но я понимаю, что 9 из 10 таких зрителей поднялись с дешевых мест. Простая логика. Если человек купил дешевые билеты, значит, скорее всего, жизнь такая, нет достатка. Если нет достатка, значит, вероятно, он недоволен своей жизнью и состоит в группе критиков, которые постоянно жалуются. Они жалуются, что получают мизерные зарплаты, пока олигархи жируют. Однако у самих не хватает банальной культуры и воспитания посидеть еще две минуты поблагодарить артистов. Ведь шоу тебе понравилось. Ты же отсидел эти три часа и не ушел. Но на благодарность, на аплодисменты тебя не хватает. Максимум, на который ты способен, — это хлопать, уже шагая по лестнице к выходу. Просто потому, что не хочется стоять в очереди. Какой недостаток культуры? Повторюсь, не люблю обобщать, но здесь все же посоветую. Начните менять мир именно с себя. Конечно, бывают разные ситуации. Бывает, что ходишь на работу как на пытку, потому что ненавидишь ее, но нужно работать, ведь нужно себя обеспечивать. Жизнь так устроена. Хочешь поесть — иди заработай. работой. Хочешь что-то купить — иди заработай. работой. Если человек не нашел своего места и страдает на нелюбимой работе, он глубоко несчастен, это настоящее горе. Это не обязательно его вина, порой сами обстоятельства против нас. Поэтому я всегда испытываю искреннее удовольствие, когда вижу человека, занимающегося любимым делом. Заходишь в дендрарий и видишь, как счастливый человек копается в земле. Весь в грязи, но с улыбкой души. Как же не улыбаться, ему дали заниматься любимым делом, и он по-настоящему кайфует от этого. Поэтому я очень благодарен своим родителям за эту цирковую инфекцию. Я сейчас с огромным удовольствием захожу к хищникам и рискую жизнью. Я с огромным удовольствием прыгаю на лошадь, даже понимая, что могу получить серьезную травму. Это настоящее счастье. Когда ты любишь свое дело, ты постоянно стремишься к большему. Ставишь себе цели и задачи. Изучаешь огромные массивы информации, анализируешь, куда идти дальше и что еще подтянуть. Я очень люблю общаться с такими людьми, с мастерами своего дела. Они ведь самые интересные собеседники. Они могут тебе рассказать про галстуки, бабочки или кору дерева так, что просто с открытым ртом будешь слушать. Аскольд. Во время подготовки к любому интервью мы привыкли продумывать список возможных вопросов. Этот список всегда зависит от целей конкретного интервью, от аудитории, для которой оно берется, или аудитории, с которой я непосредственно общаюсь. От этого зависит в том числе мое желание раскрыть ту или иную тему. Если я общаюсь, например, с детьми, то, соответственно, разговариваю на просветительские темы. Мне хочется донести им какую-то информацию. Если дети не очень хорошо знают, что такое цирк, я им рассказываю о нем. Если они не очень хорошо понимают, что такое дрессура, например, то мы говорим об этом. Если я вижу, что этим детям можно, в том числе, пользуясь случаем, заложить какую-то идею, например, «Дети, вы должны защищать тех, кто слабее», то я делаю это. Потому что я понимаю, что говорю фактически с обществом будущего. Теми, кто будет расти и вырастать в кого-то. И мне хочется заложить зерна патриотизма, любви к жизни, уважение к старшим, любви к животным. Хочется пообщаться с ними о том, о чем, на мой взгляд, в современном обществе нечасто говорят. Студенты — это совсем иная аудитория. Они могут быть достаточно дерзкими со своими сложившимися взглядами. Иногда у них проявляется определенная агрессия относительно каких-то вещей и убеждений. Им кажется, что они уже хорошо знают, куда им нужно идти, знают, за что бороться. У них обострено чувство социальной справедливости. Соответственно, с ними складывается совсем другой разговор. Далее, если это интервью для телевидения, других средств массовой информации, также необходимо учитывать специфику и аудиторию. Есть много вопросов, на которые я хотел бы ответить, много тем, на которые можно было бы порассуждать, но здесь главное — не начать распыляться, говорить обо всем и ни о чем. Нужно четко разделять страх и панику. Паника — это клин, который может привести, например, к оцепенению. Страх мы испытываем постоянно. К примеру, человек переходит улицу, и вдруг у него перед носом проносится лихач на бешеной скорости. И этот страх, перехваченное дыхание от осознания того, что он чуть не погиб, заставляет его сделать выводы. В будущем он уже будет с большей осторожностью ступать на проезжую часть. Осторожность — это разумное поведение. Не шагнуть с моста, не броситься под машину, не совершить опасную глупость. А значит, страх... Это вполне естественная и разумная реакция. Если это осознавать, то страх можно контролировать. Я придерживаюсь очень простого правила в своей жизни. Если чего-то не знаешь, постарайся узнать. Когда ты узнаешь что-то новое, тебе становится легче. Приходит смелость, и жить становится проще, потому что знание — это сила. Если ваша профессия связана с опасностью, то работает простое правило. Чем больше вы получаете драгоценного опыта, тем меньше вы боитесь. После того, как на меня напала тигрица Шакира и буквально повалила, как ни странно, я стал меньше бояться. Потому что понял, что это не настолько страшно, насколько я себе представлял. Я понял, каково это — быть в когтях зверя. И это частичка драгоценного опыта. В следующий раз, когда произойдет нечто подобное, у меня не будет страха перед неизвестностью, потому что уже включается механизм обезвреживания угрозы. Я заранее думаю о том, как не допустить опасных ситуаций. Кроме того, у меня есть опыт поведения в обстоятельствах, когда что-то все же случилось. К этому необходимо прибавить и выводы, сделанные на основе чужого опыта. Учиться нужно не только на своих ошибках. Мы имеем возможность увидеть множество ситуаций со стороны и, не подвергая свою собственную жизнь опасности, вынести из них урок. Например, мы могли всю жизнь без безбоязненно ходить и ездить по мостам, а потом узнать о том, что в Генуи обрушился огромный пролет моста. Подобные новости предупреждают нас о возможной опасности, о том, что мы можем пострадать или даже умереть совершенно неожиданно, и в то же время заставляют нас с большей осторожностью ходить и ездить по мостам. В целом, анализ чужого опыта, процесс, построенный на сочувствии, все равно уходит корнями в эгоизм. Например, когда мы видим человека, который стоит на крыше высотного здания и не может выбраться оттуда, мы совершенно искренне можем ему сочувствовать, но все равно невольно ставим себя на его место и пытаемся понять, каково это, как избежать такой ситуации и что делать, если она все же произошла. Это эгоизм, через который мы можем перешагнуть лишь в крайнем случае, когда перед нами самый дорогой нам человек, например, ребенок или возлюбленная. Это редкость, но именно в такие моменты Нам плевать на самих себя. Мы готовы пожертвовать жизнью. В остальных случаях мы почти всегда эгоисты. Хотя даже в случае с ребенком это можно рассмотреть через призму эгоизма. Ведь мы зачастую переживаем за людей, которые очень важны для нас. Мы не хотим их потерять из страха неизвестности и боли от такого события. Ребенок — продолжение нашего рода. Самый важный для нас человек, и когда он попадает в опасную ситуацию, в нас включается родительский инстинкт. Мы хотим сохранить наше собственное будущее. Или мама. Мы можем пожертвовать жизнью ради мамы, потому что она очень многое нам дала в жизни. Анализируя этот вопрос, я пришел к интересному выводу. Даже среди самых близких людей мы можем расставить приоритеты. Если что-то будет происходить с одним из них, мы задумаемся. Стоит ли рисковать и отдавать все силы ради одного, жертвуя интересами других в той или иной степени? Получаются очень странные весы, хотя, конечно, такие ситуации редки. Представляя гипотетическую ситуацию, в которой мой брат находится в смертельной опасности на манеже, и у меня есть выбор — броситься спасать его и, возможно, погибнуть самому или ничего не предпринимать, я понимаю, что брошусь вперед и вряд ли успею даже подумать об этом, взвесить все «за» и «против». Я профессионал, и, конечно, сделаю все возможное для того, чтобы все закончилось хорошо. Я надеюсь, что не погибну, потому что понимаю, что это реальная жизнь. Здесь все зависит от нас самих. Это не случай из кинофильма, когда маньяк направляет на тебя пистолет и приказывает сделать выбор. Там он принимает решение. К счастью, в манеже не случалось ничего подобного. Хотя мы с братом неоднократно спасали друг другу жизни. Самое интересное, что даже наиболее опасные и критические ситуации по прошествии времени кажутся безобидными. Как-то раз в цирке что-то вспыхнуло. Я первым заметил пламя и просто затоптал его. Потом, рассуждая об этом случае, я понял, что могло случиться что угодно. Вплоть до серьезного пожара, в котором погибли бы сотни людей. В этом вся уникальность гипотетических рассуждений. Когда анализируешь отдельные случаи постфактум, порой по-настоящему покрываешься мурашками и холодным потом от осознания, что все могло закончиться трагедией. И это тоже драгоценный опыт. Делать выводы на будущее — важнейшая задача для выживания, поэтому мы сначала набираем собственный опыт, а параллельно анализируем чужой. Больше всего свой собственный опыт используют дети. Для них важно испытать различные ощущения на себе. Я, как родитель, всегда говорю, что ребенок обязательно должен упасть, ощутить боль, ошибиться, съесть гадость и почувствовать тошноту. Однако важно контролировать подобные моменты и не допустить по-настоящему опасных для жизни ситуаций наглотался таблеток, упал с большой высоты или сунул пальцы в розетку. Мы, люди, чаще всего сначала испытываем на себе, ощущаем реальную опасность, а затем смотрим на других и размышляем над гипотетическими опасностями. Наш мозг анализирует всю эту информацию и в опасные моменты запускает механизм обеспечения собственной безопасности. Когда я впервые пытался прыгнуть на банже с 74 метров, я на себя ощутил, как организм не дает не перевалиться вперед и потерять равновесие. Мозг по-настоящему бунтовал. Я понял, что в такие моменты необходимо опередить свой собственный организм, пока не запустился механизм страха, иначе не сможешь. Тогда на банже пытался прыгнуть парень, которого горячо поддерживали внизу. Он и сам был воодушевлен и чувствовал себя крутым. Однако, когда его подняли в точку прыжка, Он не смог себя пересилить. Не прыгнул он и во второй раз, когда его повторно подняли. Потому что организм включает тот самый механизм. Когда ты теряешь равновесие и заваливаешься вперед, возникает очень странное ощущение. Ты испытываешь то, чего не мог испытать гипотетически, в теории. По всем врожденным биологическим программам ты падаешь с высоты со стопроцентным летальным исходом. Однако современные технологии и человеческая фантазия — позволяют нам прыгать с огромной высоты и оставаться в живых. Это просто удивительно. Во время прыжка тебя захватывает столь яркая гамма чувств и эмоций, что это сложно описать. Ощущение свободного падения непривычно для человека. Мозг автоматически считает, что это последнее мгновение жизни, ведь ты летишь с высоты к земле. Почувствовать то, чего ты гипотетически не мог почувствовать, к примеру, прыгнув с парашютом или покатавшись на американских горках, невероятное удовольствие. Особенно в первый раз. Это и заставляет меня перестать бояться. Так действуют все люди, работающие в опасной среде. Начинают пропускать всю свою жизнь через эту призму. Таким людям, во-первых, скучно жить обычной жизнью. И это не погоня за адреналином, как многим кажется. Это не банальная зависимость от острых ощущений, как у наркоманов. Это психология. Я, например, прыгал с банджи с моста высотой 207 метров. Прыгал с парашютом. Нырял в океане, плавал с акулами. Бывал в различных сафари-парках. По стечению обстоятельств в моей жизни были пожары, наводнения, землетрясения, молния била в самолет. Очень насыщенная жизнь. И, конечно, множество случаев происходило в цирке, потому что он — огромная часть моей жизни. И я все время говорю, что я счастливый. Боль, потери и неудача случаются у всех. Так устроена жизнь, если ты не сидишь постоянно в кресле перед телевизором. Даже жизнь, которая может показаться скучной, насыщается и наполняется впечатлениями. Это наша психология. Если у нас трудности, мы культивируем их до гигантских размеров, начинаем сами создавать себе проблемы. Порой обычные бытовые ссоры достигают таких масштабов, что их можно сравнить с настоящей войной. Эти особенности нашей психологии порождают определенное мышление. Человек, который пережил однажды что-то яркое, не может вернуться назад к скучной жизни. Ему становится просто неинтересно, потому что это уже пройденный этап. Ему хочется развиваться, хочется идти дальше. И все люди, проживающие интересную жизнь, неустанно развивают свой кругозор. Появляется стремление расти постоянно, потому что, остановившись, ты понимаешь, что начинаешь деградировать. Из-за этого хочется постигать что-то новое. Рождается азарт, И именно этот азарт заставляет тебя делать больше, быстрее, выше, сильнее. Если ты прыгал с 200 метров, хочется прыгнуть с 300. Если погружался под воду, погрузиться в более интересные ситуации и на большую глубину. Если катался на американских горках, найти горку круче и опаснее. И это не желание самоликвидации, не стремление к самоубийству из разряда «я сделал что-то безумное и выжил, сделаю-ка что-то еще более глупое и опасное». Это поведение вполне здравомыслящих людей. Людей, которые просто не могут быть глупыми и скучными потому что жизнь делает из тебя совсем другого человека, более сильного и смелого, открытого новому. И в этом стремлении постоянно расти и развиваться ты начинаешь бояться отсутствия этого роста. Бояться не в буквальном смысле, хотя страх начать деградировать также упирается в неизвестность и боль. Ты не знаешь, что будет, когда из жизни уйдет этот постоянный рост и драйв. Но понимаешь, что будешь слабее, а значит, менее защищенным от боли. Хочется чего-то нового, особенно с учетом того, что у нас не так много времени. Это желание заставляет нас осторожно, не так быстро, но все же двигаться в направлении расширения границ и роста. Так я себе представляю ситуацию со страхом и опасностью. Я знаю много людей, которые живут очень насыщенной жизнью и соглашаются в этом со мной. К тому же я много анализирую. Будучи, в принципе, склонным к этому, я, к тому же, режиссер по образованию и практикующий психолог из-за того, что я дрессировщик. Все это заставляет меня постоянно думать о том, что в нашей жизни по-настоящему важно ставить цели и постоянно проверять себя. С точки зрения логики прыжок с моста — абсолютно неразумное действие. Зачем это делать? Но я понял, что это помогает получить те самые незабываемые ощущения и побороть свой страх. Когда ты стоишь на мосту и смотришь вниз, очень страшно, но как только ты шагнул в пропасть, появляется эйфория. Да, адреналин, конечно, имеет значение в данном случае, но гораздо большее удовольствие получаешь от осознания того, что ты это сделал. Ты получил уникальный опыт. Ты смог преодолеть себя, ты вырос, и у тебя появился азарт к жизни. Меня часто спрашивают о преодолении самого себя и получении нового опыта. Я всегда отвечаю, что я очень жизнелюбив, в том смысле, что мне безумно интересно узнавать новое, познавать себя, открывать новые горизонты. Мы с другом как-то ходили на квест, в рамках которого нас буквально загнали в гроб. Мы лежали в ящиках, в которых можно было лишь перевернуться с живота на спину или наоборот. Мне было интересно, проснется ли во мне клаустрофобия. Боюсь ли я замкнутых пространств настолько, чтобы запустилась реакция на экстренную ситуацию, которая накроет меня целиком. Так происходит всегда. Мозг переводит систему в экстренный режим в критических ситуациях, которые мы не можем контролировать. Главное в такой ситуации — не загнать самого себя в тупик, когда после первого приступа к клаустрофобии постепенно начинаешь бояться замкнутых пространств все больше. И в итоге, например, не можешь пользоваться лифтом. Фобии в этом можно сравнить с аллергией. С каждым новым приступом аллергии приближаешься к асфиксии, а с каждым новым приступом фобии — к тотальному оцепенению. Я понял, что с клаустрофобией все же можно работать, пусть ее и нельзя контролировать полностью. Но можно снизить силу реакции на замкнутые пространства. Брат как-то спросил, боюсь ли я томографов. Я абсолютно честно ответил, что никогда не боялся. Но в следующий раз, когда я заезжал в этот аппарат, меня накрыло. Миллион раз проходил процедуру МРТ, и все было отлично. До того самого момента, пока брат не задал этот вопрос. Очевидно, мозг осознал, что в томографе я теоретически нахожусь в опасной ситуации. Может случиться многое. Я сделал себе пометку и постепенно натренировал свой мозг так, чтобы он не включал реакцию на опасность в том объеме, в котором начинается настоящий приступ к клаустрофобии. С этим можно бороться, это можно даже тренировать. Так происходит в борьбе с любым страхом. Каждый раз, получая новый опыт, двигаясь навстречу своим страхам, ты преодолеваешь их шаг за шагом. Если ты испытал сильный страх в определенной ситуации, а затем раз за разом в точности повторяешь свои действия, он будет расти. Необходимо найти ответ страху, то, что я называю ключом, подход, который позволит отреагировать по-другому. В случае с томографом, например, я начал анализировать, о чем думать в этот момент, как реагировать на свои навязчивые мысли, чтобы не дать им погрузить меня в глубины ужаса. В этом и заключается технология борьбы со страхом. Она состоит из двух этапов. Первый шаг заключается в том, чтобы идти навстречу своим страхам. Так поступают люди опасных профессий. Если ты военный, то эффективный метод отучить тебя бояться свистящих пуль — это обстрел. Поэтому солдат обстреливают. Рядом с ними стреляют по-настоящему. Это готовит их к ситуации реального боя. Они обстрелянные бойцы цепенеют от страха только потому, что не знают, как вести себя, когда рядом свистят пули и рвутся снаряды. И их страх опять же раскладывается на две составляющие. Они не знают, что будет, но знают, что при попадании пули им будет очень больно. Если довести это до критической отметки смертельного попадания, снова действует неизвестность и боль. Мы ведь видели, что умирающие корчатся от боли, а потом неизвестность, ведь мы не знаем, что будет после смерти. В 2017 году вышел научно-фантастический фильм «Открытие», по сюжету которого ученые доказали, что жизнь не заканчивается смертью, и там, за гранью, есть что-то еще. Сотни людей по всему миру стали совершать самоубийства, потому что перестали бояться, ведь неизвестность ушла. А второй этап — Это нахождение ключей, то есть ответов на естественную реакцию страха. Эдгард. Я не могу вслед за братом сказать, что после какого-то инцидента стал бояться меньше. Я всегда уважал страх как чувство и после опасных случаев привык вести работу над ошибками, разбирать, что пошло не так и как избежать подобного в будущем. Страх постепенно уменьшается, когда ты набираешься опыта. Начинаешь вести себя наглее, расширяя границы дозволенного и понимая, что контролируешь ситуацию. Для меня страх — абсолютно нормальное чувство нормального человека. С людьми, которые ничего не боятся, нужно держать ухо востро, иначе это обязательно приведет к большому горю. Страх позволяет человеку существовать. Будь то страх перейти дорогу в опасном месте, страх наткнуться на преступника в переулке или получить смертельную травму в драке. При этом страх зачастую переходит в панику. А вот паника для дрессировщика смертельна. Ни в коем случае нельзя допустить паники при работе с хищниками. Если панический страх тебя поглотит, все, пиши, пропало. Я много раз был свидетелем таких ситуаций. Например, у нас в цирке работали два гимнаста, Игорь и Слава. Как-то раз во время исполнения трюка один держал аппарат, специальный реквизит для номеров воздушной гимнастики, а другой упал с 8 высоты рядом с ним. Пока партнер лежал на манеже, первый артист в состоянии шока просто вцепился в этот аппарат и даже не шелохнулся. И человека можно понять. Но с таким оцепенением нужно бороться. У меня в подобных ситуациях мозг начинает выдавать решения с бешеной скоростью. Куда бежать, кого звать, как фиксировать, что делать дальше. При этом я тоже переживаю за пострадавшего и понимаю, что может случиться горе. Но я обязан спасти его, быстро отреагировать, и быть максимально полезным в такой ситуации. Именно эта установка не дает мне провалиться в панику и мгновенно перекрывает страх. Я просто начинаю действовать. Психологи говорят, что в процессе эволюции у человека выработался особый алгоритм реакции на опасность. Замри, беги, сражайся. Именно в этой последовательности. Но у меня мгновенно включается реакция «сражайся». Я не каменею и не бегу от опасности. Яркий пример — случай в Кишиневе. Мне было лет 10-12, когда однажды папа вдруг начал драться с каким-то мужиком прямо в коридоре. Напомню, папа у меня был уже в возрасте, я появился на свет, когда ему было 48 лет. А тут против него молодой здоровый парень, лет 25. И вот ситуация. Папа машется с этим мужиком. Мы со скольдом стоим неподалеку. И тут я понимаю, что осознанно подбегаю к ним и со всей силы даю пинка папиному противнику. Мужик отвлекся на меня, и тут папа его припечатал. Я потом проанализировал и понял, что реакция была абсолютно естественная. Я бросился вперед, потому что отцу нужна была помощь. Конечно, не бог весь какая, что за сила удара у мальчишки в этом возрасте. Но все же лучше, чем ничего. Я принял решение и начал действовать. Или другой случай. Примерно в те же годы идем с папой и братом по улице. И вдруг на нас выскакивает какой-то хулиган и начинает брызгать нам в глаза из баллончика со слезоточивым газом. Я, не задумываясь, сразу же ударил его дипломатом по голове со всего размаха. Однако ситуации бывают разные. Тогда мы шли по улице втроем, и против нас был один человек. А бывает так, что ты ответственен за других людей. Например, как-то раз я повел на День города свою девушку Елену Петрикову и нашу подругу Дарью Костюк. И тут вдруг начинается массовая драка, абсолютная куча мала. И непонятно, кто кому и за что бьет морду. Внезапно образуется свободный круг, и я понимаю, что... За моей спиной две девушки, за которых я в ответе. Если меня втянут в эту потасовку, достанется и мне, и им. Я понял, что нужно стерпеть все оскорбления в свой адрес и не поддаваться на провокации, потому что мои спутницы гораздо важнее. Поэтому начал отходить подальше от драки, закрывая их собой. Конечно, не будь их рядом, мои руки были бы развязаны. И в таких случаях я вспоминаю папины слова, которые он нам с братом часто повторял. Если драка неизбежна, не стесняйся, бей первым. Владимир Владимирович Путин тоже ведь так говорит. Теперь это и моя философия. Аскольд. Я понимаю, что людям в целом интересна опасность, интересно что-то необычное. А цирковые артисты как раз работают практически со всем опасным и необычным. Например, делают номера с разными животными, поднимаются под купол цирка, делают трюки, при этом стоя верхом на скачущих лошадях. Если бы мы не делали чего-то опасного и необычного, к нам бы просто не ходили зрители поэтому нам недостаточно просто пройтись по канату. Нужно поставить себе на плечи еще двух-трех человек и убрать страховку. Спросите любого, что больше всего завораживает в автомобильных гонках. Аварии. Практически в каждом человеке сидит внутренний маньяк, который хочет посмотреть, что же будет, если все пойдет не так. При этом телевидение и в долгое время обвиняли в том, что они намеренно показывают лишь чернуху, концентрированный негатив на экранах. А в конечном счете, сами люди превратили свободный интернет в такой же массив чернухи с сотнями видеозаписей, запечатлевших трагедии и катастрофы. В этом наша суть. Большинство не ищет такой информации намеренно. Но если все же находит, любопытство берет вверх. Мы чувствуем себя непричастными, когда удовлетворяем свое любопытство и на безопасном расстоянии оцениваем опасную ситуацию и сопереживаем. Мы не хотим смотреть на чужую боль и смерть. Однако нам недостает ответственности и сопричастности. Никто не говорит нам, если ты посмотришь этот ролик, в интернет выложат еще три, похожих по сути. Порой мы даже боремся со своей реакцией на подобные записи с помощью смеха, когда веселимся, глядя, как забавно человек упал с серьезной высоты. Ролик на этом прекратился, мы можем засмеяться, хотя это лишь реакция на стресс. Ведь мы подсознательно допускаем, что человек мог получить серьезные травмы. Медики и психологи говорят, когда мы смеемся, вырабатывается эндорфин, а он действует как обезболивающее. В мировом кинематографе есть сюжет. Человека долгое время подвергают пыткам и истязаниям. И когда он проходит период безысходности, пересекает некую критическую черту, он начинает смеяться и окончательно сходит с ума. Это защитная реакция организма, когда мозг понимает, что боли не избежать, нужно терпеть, и запускает реакцию смеха для того, чтобы притупить боль. Это то, что называют смехом сумасшедшего. Если вы попали в критическую ситуацию, когда ничего не могли сделать, вы внутренне прошли точку кипения. Мозг начал менять ваше поведение, чтобы справиться со стрессом такого уровня. Это и есть то, что мы называем сумасшествием. Человек меняется после критической ситуации, потому что другого выхода нет, нельзя остаться прежним. Человек всегда меняется, и, мысленно возвращаясь к пережитому, хочет изменить прошлое. Кто-то справляется через конструктивные действия. Например, человек, потерявший ребенка из-за неизлечимой болезни, помогает другим больным, организует фонды, всю жизнь посвящает этому. Такой человек просто не знает, как залезать в свою рану, и помогает другим, подсознательно пытаясь спасти ребенка, которому не смог помочь ранее. Это реакция гиперкомпенсации. Такое тоже бывает. Эдгард. Я привык ставить для себя примеры. Я понимаю, что жизнь очень скоротечна, поэтому либо ты оставишь после себя след, либо нет. И начинаешь думать, ты хочешь просто прожить жизнь или прожить ее и оставить след, чтобы тебя вспоминали и благодарили. Хотя вспоминать и благодарить — разные вещи. Гитлера будут еще долго вспоминать, но благодарить его не за что. У нас есть две неоспоримые величины — Иосиф Кобзон, пусть земля ему будет пухом, и Алла Пугачева. Иосифа выдачи я безумно уважаю и как артиста, и как личность, а Аллу Борисовну только как артиста. Потому что я не могу припомнить, что хорошего и полезного она сделала для страны. А Кобзон зашел в Нордост и вывел детей. Когда все предали Лужкова, Кобзон приехал и забрал Юрия Михайловича на своей машине. Ему было плевать, кто и что о нем подумает, как к этому отнесутся в правительстве. Вот это настоящий друг. Это, конечно, дружба федерального масштаба все же так вытащить мэра Москвы из передряги чревато побочными эффектами, и многие его осудили. А я, например, позвонил Иосифу Давыдовичу после этого и честно признался, что хочу, чтобы у меня был такой друг, потому что Кобзон показал, что такое настоящая дружба. Иосиф Давыдович был абсолютно уникальным человеком. Случалось такое, что ему звонили с просьбой помочь, и он мгновенно включался в ситуацию, вникал, узнавал и решал. Про Аллу Борисовну я такого не слышал. Хотя абсолютно уверен, что позвони, она даже в приемную президента России и ее соединят с абонентом. У нас в цирке говорили, не знаешь, как решить проблему, звони к Абзону. Я хочу быть похожим на Иосифа Давыдовича. Хочу быть полезным, помогать хорошим людям, чем могу. При этом я не беру все проблемы только на себя. Так обычно делают, чтобы потом собрать все лавры и благодарности. Будто никто больше не участвовал в решении. Для меня важно решить вопрос максимально быстро и эффективно чтобы человеку помогли. Мой круг друзей выстроился так, что я точно знаю, что они также горят желанием помочь и помогут. Если я не могу справиться в одиночку, могу позвонить, например, Алексею Викторовичу Пиманову или Ольге Погодиной, и вместе мы сможем. Бывает, что человек приходит с благодарностями потом, а я честно говорю, я был звеном, тебе помог Алексей Пиманов, обязательно поблагодари его. Я понимаю, что уже начинаю терять свою силу. Мозги те же, опыта даже больше, чем было, но здоровье уже не то. Раньше меня можно было ночью разбудить, и я бы запрыгнул на скачущую лошадь без разминки. Сейчас мне нужно намазать мышцы мазью, замотать колено, пробежать несколько кругов вокруг манежа, поприседать, разогреться. Так устроена жизнь, мы стареем и деградируем. Нам уже не даются былые высоты. Как говорит Джеки Чан, раньше люди удивлялись тому, что я могу, а сейчас удивляются тому, что я еще могу». Понятно, что, например, Александр Карелин уже не тот, оболочка подводит. Но я безумно уважаю его за то, что он прошел весь этот путь. За то, что даже сейчас я стремлюсь оказаться с ним рядом. При этом я человек активный и подвижный. Я не люблю отдыхать просто лежа на диване. Чтобы так залечь, я должен очень сильно физически вымотаться. Стараюсь двигаться. Даже на отдых еду не просто на пляж, а чтобы обязательно рядом была движуха. Мне хочется, чтобы было больше общения и движения. Играю в футбол, а еще отдыхаю, когда смотрю другие цирковые представления. В общем, я люблю компании. Аскольд, я могу назвать себя профессиональным геймером старой школы. Таких называют отцами. Я играю всю свою жизнь с того самого момента, когда появились компьютеры. До сих пор активно играю. Знаю геймерский сленг. Понимаю, что такое GG, и знаю, как реагировать на STFU. Конечно, сейчас мир стремительно меняется, и молодые игроки все больше побеждают, затыкают нас за пояс. Однако я понимаю, что могу рассказать новому поколению геймеров много интересного. Я начинал играть, когда в моде были еще Commodore Amiga A500, Atari 800XL, приставки Family, а игры было необходимо загружать с кассет. Могу без ложной скромности сказать, что во многих играх достигал серьезных высот. Хорошо играл в Quake, бил очень серьезных противников в мультиплеере Half-Life. В ней я мог на звук определить, в каком месте карты находится оппонент. И мы с друзьями порой издевались над противниками, доводя их до панического бегства. Мы знали все маршруты, расположение аптечек и оружия, лучшие тактики. Аналогично было с Counter-Strike. До того, как вышли версии с обновленной графикой, я достиг очень серьезных успехов. В определенный момент я понял, что стал всерьез изучать траекторию полета пуль, правила обращения с различным оружием в игре переключаться с основного оружия на пистолет, а потом на нож, как профессиональный геймер. Когда вышел первый Doom, я боялся играть в него ночью. Но со временем такие игры, как Doom, Quake или Half-Life, стали для меня настолько знаковыми, что я и сегодня знаю, что приобрету новые части, когда бы они не вышли. Всегда любил серию «Том Прайдер». Очень понравилась «The Last of Us», «Жду новой части». Со временем стало выходить так много игр, что я бросил даже попытки посмотреть и оценить их все. Некоторые мне просто не нравятся или проходят мимо. Мимо меня прошли, например, Minecraft и World of Warcraft. Я знаю о них очень много, но не увлекался игрой в них, потому что не зацепило. Также никогда не понимал игр с открытым миром. Серию Final Fantasy, в которую очень любил играть мой друг, я воспринимаю как убийство времени. Ведь можно по 10-15 минут просто бежать до нужного места, хотя больше ничего не происходит. Мне пытались доказать, что это интересный реализм, но я его не понимаю. У меня просто нет времени на это. Аналогично дела обстоят с сериями The Elder Scrolls или The Witcher. Однако бывают и исключения. Например, я с удовольствием прошел последнюю часть God of War и даже хотел убить всех Валькирий, но после второй понял, что это уже слишком. А также прошел почти на 100% Batman Arkham City. Когда я играл в God of War, дочки смотрели и в некоторые моменты просили джойстик. Старшей Еве нравится проходить места, где нужно бегать, прыгать и двигаться. Но как только начинаются драки, она возвращает управление мне. Я считаю, что это необходимый этап. С помощью актуальных для молодежи инструментов расширять их кругозор, показывать мир. Сейчас вместе с дочками играем в Unravel. Интересная командная игра с необычной философией, к тому же очень красивая. Дочки сами освоили Roblox, много играют в нее. Тут уже я смотрю со стороны и даю им деньги на внутриигровые покупки потому что вижу, что для них это важно. Сейчас я достаточно серьезно играю в Overwatch. С момента выхода игры стабильно закрепился в золотом ранге. Правда, в самом начале попал в бронзу, потом провалился из золотого в серебряный ранг и не мог выбраться. Разработчики не зря хотели менять систему общения игроков, говоря о том, что у Overwatch самая токсичная комьюнити. Я пытался это проанализировать и понял, что действительно, в бронзовом и серебряном рангах зачастую играют тролли, те, кому плевать на игру, и они намеренно мешают играть другим. При этом баланс игры таков, что шансы на победу при игре 5 против 6 стремятся к нулю. Если один игрок команды троллит или вылетает из игры, это почти стопроцентный проигрыш. Всего два или три раза было такое, что нам удавалось победить без одного игрока. Сложно играть без танка или героя поддержки. Могу сказать, что я отлично играю за Фару. Наиграл за нее больше 210 часов. Хорошо отыгрываю на красавчике Орисе и Райнхарте. Сразу отлично пошла игра на Мойре, как только этот персонаж появился. Однако при этом я знаю свои слабые стороны. У меня, например, плохо идут персонажи, требующие хороших навыков прицеливания. Ханзо, Кэссиди, хотя раньше он был Макри. Также есть персонажи, к механике которых я не могу привыкнуть. Турбосвин с его связкой крюк плюс выстрел, Лак смерти с его комбинациями или Бригита. Персонаж мне нравится, но я никак не могу сесть за отработку навыков игры на ней. При этом моя младшая дочка Эльза в свои 7 лет отлично играет за роковую вдову. И у нас есть особая история об этом. Я заприметил Overwatch еще на этапе разработки, потому что у меня особенные отношения с компанией Blizzard. Я играл во все части «Диабло», достиг немалых успехов в StarCraft, провел много часов в сетевой игре. Однако в определенный момент я понял, что продолжать развиваться в игре не так интересно. Дальше идет уже Южная Корея — этап профессиональных игроков, которые максимально быстро нажимают кнопки и полностью погружаются в игру. Overwatch понравилась мне тем, что мне все равно интересно участвовать в каждом новом матче. Сохраняется общий интерес к этому виду развлечений. Еще мне понравилась игра Team Fortress, хотя полноценно погрузиться в нее не получилось. Тогда не было качественного интернета, а мы постоянно гастролировали и переезжали с места на место. Позже появились игры вроде Call of Duty, и с хорошим интернетом я уже подолгу рубился в мультиплеер. Overwatch всегда была для меня развлечением. Я заходил, играл несколько каток и заканчивал на этом. Какое-то время назад даже охладел к ней, потому что увидел, что у игры нет цели, и она превратилась в простую трату времени. К тому же меня всегда сильно раздражало читерство. Когда ты видишь, что вражеский Ханзо постоянно снимает тебя, хотя даже нормально не целится, Это забирает все удовольствие. Однако сейчас разработчикам, на мой взгляд, удалось найти нужный баланс. В игру снова стало интересно играть. Я опять на волне. Могу назвать всех персонажей, описать стратегии. Я начал играть в нее тогда, когда с момента выпуска прошло определенное время. Так что нельзя было получить некоторые скины на персонажей, которые полагались за предзаказ. Дочка увлеклась игрой на «Вдове» и стала просить у меня скин, заблокированный для всех, кто не оформлял предзаказ. Я пытался объяснить, что связаться с иностранной студией-разработчиком и выпросить у них этот скин сейчас очень сложно. Но Эльза стояла на своем. Как почти любой девочке, ей нравятся переодевания, разные красивые вещи и костюмы в игре. Пришлось просить моих друзей из агромании о содействии, и нам удалось связаться с Blizzard. Они выслали специальный код, и я успешно купил дочке этот скин. Эдгард. Я нифига не понял из того, что сказано моим братом выше. А вы? Аскольд. Брат, например, полная противоположность. Человек проходит абсолютно мимо игр, не геймер. Да, немного играл в компании в Counter-Strike, но на этом дело закончилось. Таким образом, со всей ответственностью могу сказать, что игры и технологии в целом играют довольно большую роль в моей жизни. Я могу назвать себя технически грамотным человеком. Люблю разбираться в новых гаджетах. Многие технологии сам вводил в жизнь своей семьи. Я купил нам первые навигаторы, когда они только появились. Рассказывал об интернете, когда он развивался. Но надо мной тогда смеялись. Конечно, тогда, на первых порах, интернет был совсем другим. Даже зайти в него было сложной задачей, а картинки с тогдашней скоростью грузились по часу. Но я уже понимал потенциал. Купив свой первый персональный компьютер, я не знал даже, как его запустить. Пришлось изучать все самостоятельно. Я узнал все команды DOS, изучал Basic и продолжаю развиваться в компьютерном деле. Хорошо монтирую видео в Adobe Premiere. Неплохо пользуюсь фотошопом. Знаю 3D Studio Max, могу разобрать и собрать компьютер. Это уже больше, чем хобби. Я делал различные заказы по видеомонтажу, обработке фотографий. Я поддерживаю идею учиться на протяжении всей своей жизни. Постоянно расти над собой, развиваться интеллектуально. Как только появляется что-то новое — Я считаю своим долгом, по крайней мере, ознакомиться с технологией и, если нравится, освоить ее. У меня есть камеры GoPro. Мы снимаем и монтируем интересные видео из семейных путешествий. Дома лежат очки виртуальной реальности. При этом я понимаю, что технологии зачастую становятся лакмусовой бумажкой. Например, я убежден, что у владельцев iPhone упрощенное восприятие мира из-за этой психологии одной кнопки. Смартфоны этой марки обычно приобретают люди, которые не увлекаются техникой. Брат, например, не признает Samsung и подобные марки. Слишком много настроек, нужно копаться. Ему, по большому счету, нужно только общение, звонки, сообщения и социальные сети. Я свой смартфон знаю досконально. Пользуюсь кучей специализированных приложений, могу что-то настроить, скачиваю новые приложения и использую их. Для меня это тоже постоянное развитие, позволяющее не выпадать из современных реалий. Эдгард. С давних времен повелось, что на цирковых афишах пишут «Сегодня на арене акробаты, гимнасты, жонглеры». А мы поняли, что люди в основном идут на имена. Это может быть громкое название, как, например, «Большой московский цирк» или «Королевский цирк». А могут быть значимые имена — «Куклачев», «Дуров», «Запашный». Притом получилось так, что к началу 2000-х звезды цирка стали уходить. Юрий Владимирович Никулин умер, Куклачев ушел из цирка, Попов уехал за границу, Дуров обосновался в театре. Эту пустоту нужно было заполнять, поэтому, как всегда, на семейном совете мы приняли решение взять название «Цирк братьев Запашных». Странно, правда? Читаешь и думаешь, что это отдельно стоящее здание, потому что все привыкли так представлять цирки. А мы решили так, куда бы мы ни приехали, в этом месте будет цирк братьев Запашных. При этом мы потихоньку начали добавлять наши собственные имена. Все же бренд «Запашный» был создан нашей семьей до нас, фамилия была на слуху. Это была большая ответственность перед семьей. Мы не могли ударить в грязь лицом и понимали, что должны делать все на высшем уровне, работать очень качественно. Могу сказать за всю династию, если мы выходим, то мы пашим. Мы не позволяем себе халтурного отношения к работе и всегда стремимся к большему. При этом развитие бренда «Братья Запашные» проходило отнюдь немирно. Многие наши коллеги ополчились на нас и стали упрекать в том, что мы так часто мелькаем в телевизоре, что уже почти не репетируем и не выступаем сами. Кто-то делал это намеренно. Люди все понимали, но не знали, за что еще зацепиться. И поэтому говорили, что «Братья Запашные» — раздутый мыльный пузырь, пустышка. А мы со Скольдом всегда подкрепляли свое имя достижениями и значимыми событиями. Например, постоянно участвовали в международных цирковых фестивалях. Мы все доказывали на манеже и постепенно набирали определенную массу. Другие цирковые считали нас везунчиками. Должна же быть причина, почему мы смогли сделать то, что не получилось у них. Когда мы стали состоявшимися артистами, в головах у многих появилась предсказуемая идея о том, что все куплено и проплачено. Однако мы всегда были максимально честны и открыты. На этапе становления за нами никто не стоял, мы никогда не использовали средства дяди, тети или какого-то богатого спонсора. Мы честно отработали весь этот путь. И сейчас стали флагманами и доказательством того, что цирк жив. Многие уже опустили руки, великие ушли, для публики и СМИ мы стали безликой серой массой. Цирк, как искусство, затухал и потихоньку умирал. Мы с этим были категорически не согласны. Нельзя сидеть сложа руки, нужно прорываться как в свое время прорывался Никулин, как прорывался Янгибаров. Ведь непонятно, кому из нас было сложнее. Тогда было всего несколько каналов коммуникации, и на них нужно было суметь прорваться. А сейчас есть альтернативные площадки. Интернет, коммерческие каналы. Мы решили бороться, и про нас стали много говорить. Хорошего и плохого, особенно когда нас впервые опубликовали в списке Forbes. Наши же коллеги стали возмущаться. «Смотрите, запашные воруют». При этом абсолютно непонятно, у кого мы воровали. Своего цирка тогда у нас не было, с государством мы не сотрудничали, финансово нас никто не поддерживал. Сегодня такие разговоры постепенно сходят на нет. Люди понимают, что мы достигли успеха сами. Мы самодостаточные, уважаемые артисты, мы узнаваемы и востребованы. Сегодня это определенно понятно. Сумма всех этих элементов дает нам некоторые возможности в том, что касается общения с властью. Мы стали доверенными лицами президента и мэра Москвы. Вошли в ряд общественных и попечительских советов, например, в Общественный совет при Министерстве культуры Российской Федерации и Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Поэтому наши коллеги понимают, что при возникновении каких-то проблем в цирковой системе разумнее всего обратиться к запашным. Они вхожи в кабинеты, знают нужных людей и могут реально помочь. В 2018 году произошел странный инцидент, когда кто-то наверху решил бороться с династийностью, назовем это так, в учреждениях культуры. Борьба с коррупцией порой приобретает странные формы. Всем понятно, что, например, в военных ведомствах отец и сын не могут быть начальником и подчиненным. Но распространять подобные запреты на культуру неправильно. Цирк – один из самых ярких примеров династийности. У нас созданы вековые традиции подобных семейных отношений. Я доказывал чиновникам абсурдность ситуации на своем примере. Мы с братом отмечены государственными наградами. Мы оба народные артисты России. Наши успехи признаны на высочайшем уровне. Так почему мы не можем работать в одной структуре на смежных должностях? Мы вынесли этот вопрос на публичное обсуждение и его должным образом проработали. Нас зачастую обвиняют в нездоровых отношениях с действующей властью. Но вот вам всего один факт. Из государственных наград у нас с братом только звание народных артистов России и Орден Дружбы Народов. Наверное, если бы мы так тесно общались с мущими, у меня бы сейчас вся грудь была в орденах и медалях. Но мы не партийные люди. И даже искренне поддерживая некоторые решения руководства страны, согласны далеко не совсем. Если бы мы рвались наверх, наверняка действовали бы совсем по-другому. Я также не могу сказать, что цирк сегодня обласкан вниманием власти, хотя еще товарищ Ленин утверждал, что наряду с кино важнейшим из искусств является цирк, хотя эту цитату со временем обрезали. В этом, с одной стороны, наша цирковых большая недоработка, а с другой — большая недооценка цирка со стороны чиновничьего аппарата. Я не раз напоминал на телевидении, последним руководителем государства, который регулярно посещал цирк, был Леонид Ильич Брежнев. Это несправедливо и неправильно. Конечно, свита делает короля, руководству много чего советуют и не советуют. Но я бы очень хотел поприсутствовать при таких разговорах. Про цирк порой несут полнейшую чушь. Конечно, цирк пережил глубокий кризис в 90-е. Тогда многие сферы общественной жизни были практически уничтожены. Но нужно восстанавливаться и расти дальше. Я абсолютно уверен, что в определенных вопросах необходимо сотрудничать с государством. Но при этом важнее самому работать с полной отдачей. Иначе ничего не получится. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А возрождение и популяризация циркового искусства – дело рук самих цирковых прежде всего. Мы потому и стали братьями запашными, что обили все пороги и побывали у всех продюсеров. При этом было полное непонимание с их стороны, какая программа о цирке на телевидении, кому это может быть интересно. Нам говорили, что цирк не может соревноваться с эстрадой, ведь все восторгаются певцами и певицами, следят за каждым их словом. В цирке такого не может быть. В итоге мы с братом сделали себя сами, стали звездами на десятилетия а десятки звездочек с эстрады быстро потухли и канули в прошлое. Когда нам с братом доверили руководство Большим Московским цирком, я понял, что просто обязан использовать все свои ресурсы для того, чтобы направить молодых цирковых артистов по правильному пути. Поэтому мы придумали и запустили сразу несколько проектов. Во-первых, организовали Международный цирковой фестиваль «Идол», чтобы встряхнуть нашу общественность и показать, на что способен Большой Московский цирк. Во-вторых, проект, на который я потратил действительно много времени и денег, это собственная команда КВН. Мы прорвались на первый канал с амбициозной задачей показывать публике цирк и рекламировать его. Ведь многие давно не ходили в цирк, а тут будут смеяться над шутками профессиональных клоунов и, надеюсь, задуматься, а ведь цирк — это круто. Также я понимал, что хочу снимать документалистику и показывать цирковую индустрию в принципе. Благодаря моему знакомству и дружбе с Алексеем Викторовичем Пимановым, главой холдинга «Звезда», удалось запустить программу «Легенда цирка» с Эдгардом Запашным и снять более 150 интересных выпусков. С КВН, кстати, получилось далеко не сразу. Это отнюдь нелегкая прогулка. Я большой поклонник игры, но никогда не интересовался кухней, не задумывался, как создаются и финансируются команды клуба веселых и находчивых. Когда же у меня появилась идея о собственной команде, я поделился ей с Александром Александровичем Масляковым. Мы встретились за ужином, я прямо спросил о возможных перспективах такой команды. Он также прямо ответил, главное, чтобы это было смешно. Я начал изучать вопрос подробнее. Выяснил, что для начала все приезжают на сочинский фестиваль, а там компетентное жюри решает, подходит команда или нет. В первый раз я собрал команду не из цирковых, дал им денег от себя и отправил в Сочи. Однако они облажались, и их выгнали чуть ли не после первого же тура. После этого я понял, что нужно работать по-другому, а в первую очередь нужна серьезная авторская группа. Связался с чемпионами высшей лиги, команды «Союз», описал им ситуацию и попросил совета. Тогда уже определили концепцию. Команда должна состоять из настоящих цирковых артистов, которые умеют делать трюки. Тогда мы провели кастинг среди цирковых, отобрали ребят и отправили в Сочи уже новую команду. Им предложили играть в Центральной лиге Москвы и Подмосковья «Лампа». И год они работали и учились в ней. По итогам сезона они взяли второе место. Первыми тогда стали небезызвестные плюшки имени Ярослава Гашика. Следующий сочинский фестиваль был еще более волнительным. Я сам приехал и сидел в зрительном зале. Надеялся максимум на премьер-лигу. Но ну вот проходит голосование, и Александр Васильевич Масляков произносит «Добро пожаловать в Высшую Лигу».